Глава 1. Пиратство. Биолог Буканьер. Судья опустил молоток и Уильям Дампер склонил голову от стыда. Один из самых уважаемых ученых своего времени стал осужденным преступником. Это произошло в июне 1702 года, поскольку суд был военно-морским, заседание состоялось на борту корабля под соленым морским бризом. Все понимали, что большинство обвинений, выдвинутых против дампера, безосновательны. Обвинение в убийстве выглядело сомнительным, а обвинение в некомпетентности, как навигатора, вовсе смехотворны. Он был лучшим мореходом современности, всемирно признанным специалистом по ветрам, течениям и погоде. Но по ходу судебного заседания дампер мужчина с длинными, спутанными волосами, мешками под глазами и обреченным выражением лица почувствовал, что суд настроен каким-то образом наказать его хоть за что-то. Так и произошло. Судьи признали его виновным в избиении тростью своего помощника во время последнего плавания и объявили «недостойным для исполнения должности командира любого из кораблей Ее Величества». Его приговорили к штрафу в размере трех годовых жалований и отчислили из флота. Разбитый и озлобленный дампер нетвердой походкой покинул борт корабля. Как он мог докатиться до такого? Он был величайшим натуралистом своего времени, таким, что Чарльз Дарвин позже считал себя его учеником. Сенсационные путевые очерки Дампера повлияли на появление книг «Робинзон, Круза и путешествия Гулливера», однако, несмотря на все свои достижения Уильям, Дампер в глазах власть имущих навсегда останется повинен в одном. Он был блестящим ученым и мореплавателем, это у него не отнять, но большую часть своей сознательной жизни он также был пиратом. Учитывая два обстоятельства, крайнюю бедность и одержимость биологии, обращение Дампера к пиратству было, наверное, неизбежным. Он стал сиротой в 14 лет, устроился юнгой на корабль, побывал на Яве и Ньюфаундленде. Но попытка поступить во флот не удалась. В апреле 1674 года, в возрасте 22 лет, он все-таки попал на Карибы. Поболтавшись некоторое время по островам, он осел на заливе Кампече, на востоке Мексики и стал зарабатывать на заготовке кампеша, местного не очень крупного дерева, из сердцевины которого добывали великолепный краситель алого цвета. Позже Дампер описывал лесорубов как «пестрый сброд, склонный пьянствовать и полить из ружей по 3-4 дня к ряду». Они не собирались подчиняться никакой гражданской власти и наслаждались своей вольницей. Дампер, вероятно, пьянствовал вместе с ними, но и не отказывал себе в удовольствии совершать длительные прогулки по берегам залива Кампечи и с восхищением наблюдать животных, о которых раньше мог слышать только в легендах, дикобразов или нивцев, калибрий и броненосцев. Для человека, любящего естество знания, это был настоящий рай. Проблемы у него начались в июне. 1676 года, в один из тех роскошных дней начала лета, когда работу на природе можно считать почти подарком. Пока остальные лесорубы нежились на солнце, дампер обратил внимание на необычно резкие изменения направления ветра. Восточный ветер сменялся на южный, а затем снова на восточный. Потом все заметили над головой массу фрегатов. Эти птицы зачастую сопровождают корабли, идущие к берегу. И многие посчитали их появление добрым знаком. Возможно, подвезут припасы. Но дампер нахмурился. Стая по размерам и энергичности была вполне хичкоковской, словно птицы от чего-то спасались. Однако самое странное происходило с местным ручьем. Наводнения были частью жизни в Кампече. Люди порой по утрам вставали из постели буквально в луже болотистой воды. Но в этот день ручей стал загадочным образом иссякать, словно воду высасывали через гигантскую трубку, и русло почти пересохло. Через два дня после этих знамений небо заволокли тяжелые черные тучи, и начался ад. Никто из лесорубов не мог даже вообразить шторм такой силы. Дождевые капли жалились, словно шершни, слепили глаза — Порывыми ветра сносило хижины одну за другой, пока не осталось лишь одно убежище. Люди с трудом пробрались туда через потоки воды и грязи и, перекрикивая рев бури, попытались укрепить последнее укрытие с помощью деревянных столбов и веревок, накинув их на три высоких пня. Укрытие едва выстояло. Вымокшие, продрогшие лесорубы, сгрудившись, провели там несколько часов, а затем увидели вокруг себя совершенно иной мир. Повсюду лежали поваленные деревья, вывернутые корни создавали непроходимую преграду. Дампер с несколькими лесорубами разыскал единственное уцелевшее каноэ. Они вышли в залив и увидели, что море полно мертвой рыбы, плавающей кверху брюхом. Из восьми судов, стоявших на якоре в бухте, несколькими часами ранее все, за исключением одного, унесло в море. Лесорубы попросили экипаж уцелевшего судна поделиться провизией, но, как вспоминал Дампер, Получили очень холодный прием. Нам не досталось ни хлеба, ни пунши, ни даже ящика рома». Кинематографическое описание дампером этой бури было первым метеорологически подробным отчетом об урагане, и оно положило начало его увлеченности изучением ветров и погоды, которую он сохранил на всю жизнь. Но в ближайшей перспективе бури имела судьбоносное значение для него лично. Все инструменты лесорубов Топоры, пилы, мачете смыло бесследно. У дампера не было денег, а при отсутствии орудий труда и возможности их заработать. В итоге, как он писал позже, «Для поиска средств к существованию я был вынужден изменить образ жизни». Это эфемизм. Изменить образ жизни означало податься в буконьеры. В те времена буконьеры были отдельной пиратской кастой. Период конца 1600-х начала 1700-х годов стал расцветом пиратства не случайно. Незадолго до этого в Европе закончилось несколько продолжительных войн, а это означало, что множество опытных моряков оказались без работы. Они, конечно, могли служить во флоте, но многих раздражала принятая там суровая дисциплина. Кроме того, по океанам перемещались огромные богатства, и все эти обширные пространства почти никак не контролировались. Было бы очень странно если бы пираты этим не воспользовались. Среди пиратов были так называемые приватиры или каперы, которые имели негласное разрешение от правительств своих стран нападать на вражеские корабли. Английские приватиры атаковали преимущественно испанские суда, и во многих домах англичан на Карибских островах можно было встретить шелка, оловянную посуду или изящные резные кресла, предназначавшиеся изначально для Барселоны и Мадрида. Приватирство считалось терпимым, если недостойным занятием. У буконьеров не было никакого разрешения на грабежи. Они были обычными преступниками, и правительство их стран – равно как и противников, относились к ним с одинаковым презрением. Буконьеры, к которым прибился Дампер, стояли еще ниже на социальной лестнице, поскольку нападали в основном не на корабли и полные сокровищ, а на жалкие маленькие прибрежные поселения, грабя людей практически таких же, как они сами. Мы не знаем, что делал Дампер во время этих налетов, поскольку в дневниках он опускает подробности, возможно, испытывая неловкость, Но у него еще была привычка отвлекаться на естествознание. Например, описывая налет на Вера Круз, он уделяет буквально несколько слов гибели десятка своих компаньонов и вообще умалчивает о том, что налет завершился ничем, завидев приближение пиратов, жителей... Захватив все свои ценности, покинули город, а мародеры остались пустыми руками. Вместо этого Дампер подробно описывает десятки оставленных клеток с попугаями, которые он со спутниками забрал на корабль как законную добычу. «Они были желтыми и красными!» — восхищается он. «Все вперемешку и очень мило щебетали!» «Нет, Трофеев, неважно, попугаи были для него тоже сокровищами». В 1678 году Дампер вернулся в Англию и загадочным образом женился на даме по имени Джудит, фрейлиник какой-то герцогини. Стремясь встать на путь истины, он использовал приданное, чтобы приобрести кое-какие товары и в январе 1679 года вновь отправился на Карибы, намереваясь продать их, пообещав супруге в течение года вернуться. Обещания он не сдержал. Через несколько месяцев после прибытия он нанялся на торговое судно, идущее в Никарагуа. По пути корабль зашел в порт на Ямайке, притягательное место для всякого сброда. Позже Дампер утверждал, что был потрясен. Потрясен, когда экипаж решил присоединиться к неким пиратам и заняться буконьерством. На самом деле некоторые историки полагают, что Дампер прекрасно знал, что на Ямайке найдет пиратов, и отправился туда с конкретной целью — вернуться в открытое море. И на это у него имелись причины. Конечно, как любой человек в истории, Дампер жаждал обогащения, и всегда был шанс, что шайка Буканеров наткнется на испанский галеон, набитый дублонами, и добудет сокровища. Но была причина и глубже. Дампер не мог забыть Кампечи, свои прогулки по лесам с их экзотической флорой и фауной, дни, проведенные в дикой природе. И пиратство казалось единственным способом вернуть эти ощущения – разумеется, пиратство, грязный бизнес с нападениями и убийствами. На протяжении многих лет Дамперу довелось видеть, как закалывали кинжалами священников, выбрасывали за борт бунтарей, расстреливали и пытали индейцев-аборигенов. Нет никаких оснований думать, что Дампер оставался в стране или его тошнило от соучастия. Но Кампетчер разбудил страсть к естествознанию, почти эротичную по своей интенсивности. И сколь бы он порой не сожалел о своем участии в буконьерстве, жажда видеть новые земли, новые небеса, новые растения и животных оказалась сильнее. Он вспоминал, что был вполне доволен, несмотря ни на что. Понимая, что чем дальше мы идем, тем больше знаний и опыта я могу набраться, а это главное, что для меня имело значение. Дампер присоединился к пиратам в качестве штурмана-навигатора, и последующее путешествие оказалось хаотичным приключением, в котором он поменял несколько кораблей и экипажей. Точно перечислить их сейчас невозможно. Они начались с нападения на города в Панаме, потом отправились в Вирджинию, где Дампер по неизвестной причине был арестован. Он характеризует этот инцидент просто как «проблемы». Путешествие продолжилось на Тихоокеанском побережье Южной Америки, включая Галапагосские острова. Время от времени команде доставалась приличная добыча — рулоны шелка, тюки, корицы или мускуса. Однажды они захватили 8 тонн мармелада, но гораздо чаще галеоны ускользали от них в открытом море, и пиратам приходилось отступать и искать новую жертву. Бывало, они устраивали изнурительную осаду какого-нибудь прибрежного города, после чего выяснялось, что жители успели увести у них из-под носа все маломальские ценности, и буконьеры оставались пустыми руками. В Южной Америке состояние сколотить не удалось. «У нас не было ничего, кроме усталости, невзгод и лишений», — вспоминал Тампер. «Порой им приходилось пить воду с привкусом меди или глины» из вонючих углублений в камнях и ночевать на открытом воздухе, имея лишь холодную землю в качестве ложа и звездный небосвод для укрытия. Однажды, во время настолько сильного шторма, что экипаж побоялся поднять паруса, дампер и один его спутник вскарабкались на такелаж и распахнули свои плащи под ветром, чтобы хоть как-то управлять судном. В надежде на удачу экипаж решил отправиться на Гуам, В неизведанный путь протяженностью более чем в 7 тысяч миль по открытому морю. Они высадились на берег лишь через 51 день, едва не умирая от голода. Дампер позже понял, что сложив ситуацию немного хуже, экипаж мог склониться к убийству и съесть капитана и его помощников, в том числе и его самого. Капитан оценил новость с изрядной долей юмора, обращаясь к штурману, он рассмеялся. Дампер от тебя-то, и мало проку. Дело в том, что, как пояснял Дампер, «Я был тощим, а капитан — здоровым и упитанным». С Гуама экипаж совершил вылазки в Китай и Вьетнам, а Дампер позже стал первым англичанином, ступившим на австралийскую землю. Помимо исследования флоры и фауны при каждой стоянке, Дампер использовал свободное время в открытом море для изучения ветров и течений, став первоклассным навигатором. Даже те, кто относился к нему с презрением — вынуждены были признавать, что он обладал почти сверхъестественной способностью по направлению ветра и течения определять, где находится земля за горизонтом. За время своих плаваний Дампер несколько раз сменил корабли, присоединяясь к разным командам. Порой смены происходили по-дружески, без обид. Дампер просто хотел побывать в каких-то новых местах. «Ни одно предложение увидеть какую-то часть света, где я никогда не бывал», «Не казалось мне неуместным». В иных случаях Дампер, чувствуя ухудшение обстановки, сбегал от деспотичного капитана. Однажды ему пришлось глухой ночью просто выскользнуть в иллюминатор. При таких побегах он обычно прихватывал с собой только одно, что представляло для него самую большую ценность на свете — свои походные записки о природе. Последний побег в южной части Тихого океана казался весьма обескураживающим. Страстно желая вернуться домой, Дампер с несколькими товарищами, включая четверых заключенных индонезийцев, перебрались на остров и раздобыли себе каноэ. В первой вылазке на свободу лодка перевернулась, и Дампер трое суток сушил свои записки над костром, страницу за страницей. Во время второй попытки лодка попала в шторм, и спутники провели шесть суток в открытом море, налегая на весла и вознося молитвы. «Море уже ревет, и белая пена окружает нас, и каждая волна грозит поглотить наш утлый ковчег», — вспоминал Дампер. Хуже всего то, что он много лет не был на исповеди, и груз множества грехов тяготил его душу. «Я предавался очень печальным размышлениям. Я оглядывался с ужасом и отвращением на поступки, которые раньше мне просто не нравились, а сейчас я содрогаюсь от одних воспоминаний о них. Чудесным образом они добрались до суши, оказавшись на острове Суматра, где дампер просто рухнул и провел 6 недель, восстанавливая силы. Затем, пересаживаясь с одного корабля на другой, в сентябре 1691 года он оказался в Лондоне. Прошло 12 лет с тех пор, как он пообещал супруге вернуться через 12 месяцев. Как Фрейлина, Джудит весьма неплохо все эти годы жила своей жизнью без мошенника мужа. Но пирату теперь нужно было зарабатывать на жизнь и искать новые источники дохода. Поскольку вариантов у него было немного, нельзя же в резюме просто указать буконьер. Дампер начал перерабатывать свои путевые записки в книгу. То, что тетради пережили все эти путешествия, само по себе чудо. Несколько раз их заливало водой. Однажды ему пришлось заталкивать их в стволы бамбука для сохранности. Но усилия оказались оправданными. В наши дни мы принимаем записки такого рода как данность, но Дампер не мог просто взять ручку и начать писать. Каждый раз, когда он встречал нечто достойное описание, Он должен был достать из рундука под кроватью большое птичье перо, заострить его ножом, из порошка и воды приготовить чернила, найти место, где не слишком темно или сыро, и где не толпятся буйные матросы. Все это ради того, чтобы написать несколько слов. Сделав запись, нужно было посыпать листок песком, чтобы убрать излишек чернил, иначе все расплывется, а затем спрятать подальше и надеяться, что корабельные черви не сожрут бумагу. Писать никогда не было легко, но в те времена это был настоящий труд. В 1697 году вышло из печати «Новое путешествие вокруг света», которое произвел большое впечатление, как одна из ярчайших работ по естественной истории и антропологии своего времени. После пребывания на Суматре Дампер сделал первое писание вещества «Ганга», или марихуаны на английском языке. Одних это клонит в сон, у других вызывает веселье и приступы безудержного смеха, а кто-то впадает в бешенство. Он описал обряд массового обрезания у 12-летних филиппинцев и то, как они последующие две недели ходят в раскоряку. Он описал татуировки в Полинезии и бинтование ног в Китае, который объяснил простой уловкой мужчин в отношении женщин, чтобы те не покидали дом. Услыхав в вест индии одну легенду, он за раз съел дюжину маринованных груш и с удовольствием обнаружил, что они действительно окрашивают мочу в красный цвет. В оксфордском словаре английского языка приводится почти тысяча цитат из его текстов. Он ввел в английский язык такие слова, как «банэна» — «банан», «пози» — «банда» смагглеры, контрабандисты, тортия, тортилья, авокадо, авокадо кэшью, кэшью и чопстикс, азиатские палочки для еды. Но его книга и серьезный научный труд. Даже в наши дни дампер остается непревзойденным наблюдателем природы. По сравнению с ним другие описания флоры и фауны кажутся безжизненными, как чучело льва со стеклянными глазами на фоне настоящего, рыкающего, готового к прыжку зверя. Живость описания отчасти объясняется тем, что Дампер использовал все пять чувств, включая вкус. Не было ни одного животного, которого он бы не ел. «Языки фламинго», например, писал он, Имеют большое жировое утолщение у корня, которое просто превосходно. Блюдо из языков ламинго достойно стола принца. Он готовил мясо морской коровы, суп из агуаны и клетки на черепашьем жире, а также десятки других эксцентричных блюд. Но если у читателя начинали течь слюни, дампер мог также быстро отбить всяческий аппетит. В одном отвратительном сюжете он описывает, как вскрыл кисту у себя на ноге и медленно, дюйм за дюймом, извлекал поселившегося там склизкого червя. Или, со всеми подробностями, заранее прошу прощения, делает одно из самых эпических описаний приступа диареи, известных в аналах английской литературы. Все началось с поиска средств от лихорадки, и его уговорили принять местное Снадобьем, чтобы прочистить кишки. Идея оказалась неудачной. В течение года он то и дело бегал в отхожее место, а иногда за один присест выдерживал 30 дефикаций, пока уже не воспалилась вся задница. Никто не говорил, что работа в полевых условиях — это наслаждение. Одним из наиболее характерных для дампера можно считать его рассказ про нападение аллигатора. Начинается он с описания различий между аллигаторами и крокодилами. В эпоху, когда большинство ученых еще считали китов рыбами, способность подметить столь тонкие различия произвела большое впечатление и не показалось бы неуместной в современной книжке по герпетологии. Затем все меняется. Без какого-либо перехода Дампер начинает рассказывать о ночной охотничьей вылазке в компече. Он пишет о том, как один ирландец по имени Даниэл наткнулся на аллигатора, и тот схватил его за ногу. Парень стал звать на помощь на его спутники, пишет Дампер. Решили, что он попал в лапы каких-то испанцев. Испугались, убежали и бросили его в темноте на съедение хищнику. Даниэл удивительным образом сохранил хладнокровие и решил бороться. У рептилий, в отличие от млекопитающих, нет губ и они не умеют жевать, они рвут добычу на части и вынуждены широко разевать пасть, чтобы забросить кусок глубже в глотку. Когда хищник в очередной раз раскрыл пасть, Даниэль метнулся вперед и всунул аллигатору в зубы свое ружье. Тот не заметил подмены, мотнул головой, и дернул ружье, чтобы проглотить его, а Даниэль высвободился. На адреналине парень сумел вскарабкаться на дерево и снова стал кричать, призывая на помощь. Его товарищи, осознав, что никаких испанцев поблизости нет, вернулись с горящими факелами и отогнали аллигатора. Дампер далее пишет, что Даниэль оказался в плачевном состоянии и не мог стоять на ногах. Колено было разодрано зубами аллигатора. Его ружье нашли на другой день с двумя большими вмятинами на прикладе с обеих сторон, каждая по дюйму глубиной. В общем, вот классический дампер — ученый, скрупулезный и пугающий одновременно. Некоторые историки утверждают, что новое путешествие положило начало целому жанру описания путешествий. После публикации Дампер получил приглашение выступить в престижном лондонском королевском обществе, лучшем научном клубе мира. Неплохо для Буканьера. Он даже присутствовал на ужине с некоторыми выдающимися государственными деятелями, включая Сэмуэля Пипса, автора знаменитого впоследствии дневника. Важным персонам, разумеется, хотелось поговорить о естествознании, но кое-кто, несомненно, испытывал отдельное удовольствие от того, что с ними за одним столом сидит настоящий пират. Книга имела успех, и в 1699 году Дампер опубликовал продолжение «Нового путешествия», куда вошло, в частности, эссе «Рассуждение о ветрах», которые позже такие капитаны, как Джеймс Кук и Горацио Нельсон считали наилучшим практическим руководством по мореходству. Эссе стало значительным вкладом в изучение ветров и течений. Двое современников дампера, Исаак Ньютон и Эдмунд Галей, прославившиеся кометой, незадолго до этого опубликовали трактаты о природе течения и штормов соответственно. В эссе дампера говорилось о том, откуда берутся ветра и течения. Таким образом, трое ученых одним махом раскрыли многовековую тайну океана и циклического движения воды по земному шару. Обычно мы не включаем пиратов в одну компанию с Галлеем или с Эром Исаком, но дампер оказался вполне равен им в этой области. Может показаться странным, но в момент публикации второй книги дампера уже не было в Англии. Первая публикация принесла ему совсем немного денег, отчасти потому, что в то время не существовало закона об авторском праве, и основная прибыль доставалась, как это не смешно звучит, литературным пиратам. Дамперу по-прежнему нужно было зарабатывать на жизнь. Более того, он просто жаждал оставить позади свое пиратское прошлое и утвердить себя как респектабельного ученого. Президент королевского общества представил Дампера первому лорду адмиралтейства, который предложил бывшему буконьеру должность капитана военного корабля «Робок» и руководство экспедицией в Новую Голландию, современная Австралия. Несмотря на любые сомнения, которые у него могли быть по поводу возвращения во флот, Дампер согласился. Частью миссии было выяснение возможности коммерческих отношений с антиподами, но главная задача была научной. Ему предстояло возглавить первую в истории подлинно научную экспедицию — более благородной миссии и представить было нельзя. Но под началом Дампера она с самого начала обернулась катастрофой. Дампер был в чем-то схож с Генри Таро, невероятный ворчун, получавший наслаждение от природы и постоянно недовольный своим человеческим окружением. Он еще отличался поразительным высокомерием. На пиратских кораблях, с которых начинал Дампер, обычно царил удивительно демократический дух, На некоторых даже были приняты рудиментарные нормы медицинской страховки со скользящей шкалой компенсаций за утрату глаз и конечностей. Пираты получали по 600 реалов за потерю правой руки, 500 за потерю левой руки или правой ноги, 400 за левую ногу, 100 за потерянный глаз или палец. Это все было прописано в официальных документах, поскольку удивительно большое количество пиратов, примерно три четверти, умели читать, в основном потому, что нужно было уметь разбираться в картах. Пираты также проводили голосование по поводу того, куда отправляться на очередной грабеж. Побеждало простое большинство. На удивление, демократично было организовано и питание. Питались все поровну, и в отличие от снобистского флота, командиры не могли шакалить, выбирая лучшие куски. Однако Дампер стремился дистанцироваться от своего прошлого и на борту Робака положил конец всякому панибратству. Он решил, что умнее всех во всех вопросах, как научных, так и прочих, но не имел ни такта, ни политического чутья, чтобы унять недовольство, которое в связи с этим возникло. Особенно это касалось отношений с офицерами. Первый помощник Дампера, лейтенант флота Джордж Фишер, презирал его как пиратское отроде. Он на каждом шагу твердил, что дампер с умыслом заполучил должность командира Робака и займется пиратством, как только они выйдут в открытое море. Робак поднял паруса в январе 1699 года, и уже до того, как корабль добрался до первой промежуточной остановки на Канарских островах для пополнения запасов бренди и вина, между дампером и Фишером начались ссоры. Как сообщал один свидетель, в характерной для моряков грубой манере — Фишер обзывал капитана последними словами, предлагал тому поцеловать себя в задницу и говорил, что на такое дерьмо плевать хотел. В середине марта напряженность перешла в насилие. Как и множество жизненных проблем, все началось с бочонка пива. По морской традиции при первом пересечении экватора на борту судна откупоривается бочонок пива, чтобы экипаж мог немного освежиться в жаркую погоду. Команда дампера слишком быстро управилась с бочкой, Послышались жалобы, что у них в глотках снова пересохло. Матросы упросили Фишера выкатить вторую. Вместо того, чтобы посоветоваться с дампером, как полагается по морским правилам, Фишер разрешил сам. Это трудно назвать бунтом, но дампер уже был на грани. Ходили слухи, что Фишер собирается выбросить его за борт, чтобы скормить акулом. Демонстративный подрыв авторитета переполнил чашу терпения капитана. Увидев вторую бочку с пивом, он схватил свою трость, нашел Бондаря, который открыл бочку и ударил его по голове, затем подлетел к Фишеру и потребовал объяснений, почему он разрешил это. Прежде чем Фишер произнес слово, дампер нанес ему сильный удар и в результате избил до крови. Затем приказал заковать лейтенанта в ножные кандалы и запереть в каюте на две недели. Фишер даже не мог воспользоваться гальюном и вынужден был париться в собственных испражнениях. Когда корабль достиг бои на бразильском побережье, дампер приказал арестовать своего лейтенанта и посадить в тюрьму без еды. Впрочем, если дампер полагал, что тем самым выиграл битву, то он ошибался. Как только за Фишером захлопнулась дверь камеры, он выснулся в окно и стал кричать прохожим на улице, что его посадили незаконно, при этом понося дампера, на чем свет стоит. Позже он написал письмо английским властям, в котором представил пирата, ученого, как тирана. Фишер только и думал, как уничтожить Дампера. Дампер, напротив, чтобы отвлечься, с головой погрузился в изучение природы. Пока Фишер вынашивал планы мести, Дампер уходил в леса, окружающие Баию, и делал записи об индиго, кокосах и тропических птицах. Однако такая вылазка особо выделяется своей исторической значимостью. Понаблюдав в разных местах за несколькими стайками длинноногих птиц, Дампер понял, что, несмотря на некоторые различия, птицы каждой стаи не настолько не похожи на других, чтобы их можно было считать отдельными видами. Это просто череда вариаций, и он придумал для такой ситуации новое слово «подвид». Это может показаться незначительной находкой, но Дампер нащупал идею о вариациях в природе и отношениях между видами. Именно ее позже развернет его поклонник Чарльз Дарвин в своем труде о происхождении видов. Вылазкам Дампера положила конец католическая инквизиция. Они не могли смириться с мыслью о том, что какой-то пират-протестант бродит везде, постоянно делает какие-то записи Появились слухи, что церковь намерена арестовать его или даже отравить. Возможно, опасаясь оказаться в оковах рядом со своим первым помощником, Дампер поспешил поднять паруса. Но перед отплытием организовал отправку Фишера в Англию, где, как полагал, тот будет подвергнут унизительному суду за нарушение субординации. Дампер оказался прав лишь наполовину. Суд состоялся и весьма унизительный, но не над Фишером. В отсутствие Фишера напряженность на борту робока спала. К середине августа экипаж достиг берегов Западной Австралии и высадился на сверкающий белом песчаном пляже залива Шарк. Несколько недель они провели, наблюдая за динго, морскими змеями, горбатыми китами и прочими животными. Прекрасное начало для научной экспедиции. Затем удача отвернулась от них. Австралия так же пустынна, как и безводна, И сколько ни искал вдоль берега экипаж робока, не смог найти источников пресной воды. Вскоре моряки начали страдать от жажды, поэтому решили установить контакт с аборигенами, которым, как они полагали, известны хитрые способы обнаружения воды. А аборигены действительно это умеют, наблюдая за птицами или кушками или подрубая корни деревьев. Но как только моряки приближались к местным, те убегали. Дампер придумал отчаянный план. Незаметно пробравшись вдоль берега, он с двумя спутниками укрылся за песчаной дюной. Они планировали похитить одного из туземцев и заставить его показать путь к воде. Но при виде выскочивших из засады англичан туземцы пустились в бегство. Моряки погнались за ними, не сообразив, что это ловушка. Как только Дампер и его спутники оказались на открытом пространстве, австралийцы развернулись и атаковали их скопьями. Один из спутников Дампера получил удар в лицо — и сам капитан едва увернулся от копья. Выстрелы в воздух вынудили туземцев отступить, а затем Дампер прицелился и ранил одного из своего пистоля. Это редкий момент в его книгах, когда он признается в совершении насилия. Разумеется, Дампер провалил бы любой современный тест на гуманность. Подобно всем людям того времени, у него были свои недостатки, но его биограф характеризует его как «гуманного человека», в не самое гуманное время, что многое объясняет. На самом деле, если у вас найдется время почитать его книги, обратите внимание на поразительную толерантность к чужим культурам. При любой встрече со странным для него обычаем или обрядом он никогда не торопится с суждением и всегда старается понять его. И он весьма жестко осуждал многих соотечественников – Например, он закатывал глаза, когда кто-то из офицеров отказывался брать в проводники пленную женщину смешанной расы, не доверяя ей просто потому, что она такая. Так что вряд ли очень сознательный по современным меркам для своего времени буконьер-биолог выглядит удивительно толерантным. Он признавал, что европейцы обычно сами провоцируют насилие. «По моему мнению, на свете нет людей настолько варварских» что готовы убить человека, случайно попавшего к ним в руки или пришедшего жить среди них, если только они не пострадали ранее от акта насилия, совершенного по отношению к ним». Поняв, что питьевой воды им здесь теперь никогда не найти, экипаж Дампера с позором покинул берега Австралии, но дальше дела пошли еще хуже. Дампер решил спасти экспедицию, проведя исследования на Новой Гвинее и собрав образцы флоры и фауны – Однако английский флот, как оказалось, доверил ему не самый надежный из своих кораблей. Корпус робока протекал и был изъеден червями. Вскоре он начал так скрипеть, что капитан отказался от первоначальной мысли и заспешил в Англию. Но корабль не вернулся на родину. У берегов острова Вознесения в Южной Атлантике корпус робока дал непоправимую течь. Опасаясь обвинений в потере корабля, Дампер пытался заделать дыры всем, что попадалось под руку, от кусков мяса до собственной пижамы, но затычки не помогли. На острове Вознесения экипаж покинул корабль и дампер лишился практически всех экспонатов, которые успел собрать. Моряки провели пять недель на острове, наблюдая за тем, как в отдалении проходят корабли, не обращая на них никакого внимания. В конце концов, у берега оказалась флотилия небольших судов, которая изобрала их. Возвращаться в Англию без всех образцов, не говоря уж о корабле, было само по себе плохо, но в августе 1701 года, оказавшись в Лондоне, Дампер выяснил, что Джордж Фишер резко настроил против него английское общество, обрушив на бывшего пирата такой град обвинений, что адмиралтейство сочло необходимым подвергнуть Дампера военному суду и провести дознание по поводу потери корабля. Дампер защищался как мог. Он собрал свидетелей, которые подтвердили, что Фишер замышлял бунт на корабле. Он не пренебрег и грязными методами, обвинив Фишера никто не знает, насколько справедливо, в содомии с двумя юнгами во время плавания. Пираты в определенной степени терпимо относились к гомосексуализму, но на флоте это было категорически неприемлемо. Фишер со своей стороны заострил внимание на личности дампера, заявив, что он трус и подлец. Он также выдвинул обвинение против дампера в убийстве одного недовольного члена экипажа на время запертого в каюте, хотя тот человек умер через 10 месяцев после отбытия наказания. К чести судей надо сказать, что они отвергли это и другие обвинения, в том числе и в халатности, по которой затонул робок. Но они не могли стерпеть избиение тростью Фишера офицера флота, и объявили Дампера виновным в очень грубом и жестоком обращении со своим первым помощником. В виде наказания ему запретили занимать должность командира любого корабля королевского военного флота и назначили штраф в размере трех годовых жалований. Уильям Дампер попытался стать респектабельным джентльменом, но из этого ничего не вышло. Он остался таким же нищим, как был, вдобавок изгоем в светском обществе. 49-летнему натуралисту оставалось одно — вернуться к пиратству. Время, в которое жил Дампер, может показаться весьма далеким от нас, но этические проблемы, которые он поднял, остаются актуальными и в наши дни. Во-первых, научное пиратство не закончилось в 1700-е годы. Более того, характер полевых исследований, которыми занимался Дампер в известной степени сейчас, представляет даже большую опасность, чем несколько веков назад. Множество натуралистов за эти годы погибли во время работы. Большинство стали жертвами малярии, желтой лихорадки и прочих болезней. Но из тех, кого укусила ядовитая змея, затоптал слон, растерзал ягуар, кто погиб под оползнем или случайно отравился, тоже можно составить внушительный список. Ученых и убивали. В 1942 году британский биолог Эрнест Гиббинс, изучавший в Уганде заболевание, передающиеся через кровь на своем автомобиле, попал в засаду и был заколот войнами местного племени, которые решили, что он ворует у них кровь для колдовства белого человека. Сотрудник полиции позже сказал, что из тела торчали копья, как иглы у дикообразов. С тех пор множество племенных войн и этнических конфликтов 20 века, подогреваемых глобальной торговлей оружием, Во многих местах только повысили опасность полевых исследований. Дампер и его коллеги порой переносили тяжкие страдания, но ему хотя бы можно было не опасаться похищения вооруженными ополченцами ради выкупа в 6 миллионов, как произошло в 1990-е годы в Колумбии с одним ученым, изучавшим рис. По этим причинам в наши дни многие исследовательские институты относятся гораздо сдержаннее к полным опасностям авантюрным полевым экспедициям, чем в прошлые годы. Что касается научного пиратства, в этой области со времен Дампера тоже произошли изменения. Дампер стал пиратом исключительно для удовлетворения своих научных интересов. Других способов посетить отдаленные земли у него просто не было. Напротив, работа ученых более позднего времени стала приобретать криминальный характер, поскольку заключала в себе похищение природных ресурсов, так называемое биопиратство. В эпоху колониализма одним из самых востребованных товаров стал хинин, лекарство, добываемое из коричневой коры хинного дерева, цинхоны. Хинин, который принимали в виде порошка, запивая водой, помогал бороться с малярией, самой смертоносной болезнью в истории человечества. По некоторым оценкам, от болезней, переносимых москитами, умерла половина из 108 миллиардов человек, когда-либо живших на планете, и на малярию приходится наибольшая доля в этой бойне. Малярия была всемирным бедствием. От нее гибли люди в Африке и Индии, в Италии и Юго-Восточной Азии. Но цинхона, к сожалению, росла только в Южной Америке. Поэтому европейские страны стали тайком отправлять ботаников в Южную Америку, чтобы раздобыть семена цинхоны. Это оказалось бесплодной затеей. Самые ценные, богатые хинином виды произрастают на высоких, крутых склонах Анд, которые три четверти года обычно окутаны туманами. В итоге ни один из контрабандистов не добился успеха, а некоторые исчезли бесследно. Первым, кто преуспел в этом деле, стал боливийский индейц по имени Мануэль Инкра Мамани. О нем известно очень немного. Слухи о том, что он потомок царя инков, скорее всего, выдумка, но он мог принадлежать к роду целителей, сведущих в лекарственных свойствах растений. Во всяком случае, он мог неделями путешествовать по Амазоне, поддерживая силы почти исключительно листьями коки, и обладал сверхъестественной способностью в бескрайнем зеленом пологе джунглей высматривать мельчайшие алые пятнышки, характерный цвет листьев цинхоны. В 1865 году он собрал несколько мешков семян и отправился пешком за тысячу миль по морозному андскому высокогорию чтобы доставить добычу некоему англичанину, который и поручил ему это дело. За это деяние он получил 500 долларов, двух мулов, четырех ослов и новое ружье. Дома его заочно приговорили к смерти за предательство родины. Жадный англичанин позже еще раз послал его в джунгли за новой партией семян, но на сей раз мамани — Поймали и предъявили обвинение в контрабанде. Его бросили за решетку, лишили воды и пищи, жестоко избивали. Через пару недель его выпустили, настолько изувеченному, что он не мог стоять прямо. А слов у него забрали, а сам он через несколько дней умер». Историки до сих пор спорят, можно ли оправдать преступление мамани. С одной стороны, Перу и Эквадор прибрали к рукам важнейшие лекарственные средства и держали на него заоблачные цены, буквально наживаясь на смерти. Более того, они настолько неразумно использовали деревья, что к середине 1800-х годов цинхона оказалась на грани исчезновения. После мамани несколько европейских стран, благодаря семенам, добытым контрабандой, заложили несколько плантаций хинного дерева в Азии, что впоследствии спасло миллионы человеческих жизней по всему миру. Если вам нравятся истории про нацистов, честно говоря, любая история выглядит ярче при участии нескольких нацистских преступников, то приглашаю посетить мой подкаст, который называется «The Disappearing Spoon». Там есть одна чертовски причудливая история. Я рассказываю о том, как несколько жуликов-нацистов во время Второй мировой войны спасли, пожалуй, больше американцев, чем кто-либо другой. В крайне сложное время они поставляли нам хинин. Вообще в подкасте можно почитать все новые истории, те, которые не вошли в мои книги. Можно подписаться через iTunes, Stitcher или любую другую платформу, или посетить мой сайт samkin.com/podcast Кстати, британские служащие в Индии употребляли кору, как горький тонизирующий напиток, добавляя алкоголь для улучшения вкусовых качеств. Так родился джин-тоник. С другой стороны, азиатские плантации подрывали и постепенно сводили на нет местную индустрию выращивания цинхоны в Южной Америке, что вело к обнищанию населения. Учитывая ценность цинхоны для медицины, Один историк, не сильно преувеличивая, назвал это похищение «крупнейшим ограблением в истории». Это был колониализм в своем самом эксплуататорском виде, и это спасло бесчисленное количество жизней в Африке и Азии. Другой случай биопиратства, кажется, оправдать сложнее. Одним из важнейших составляющих индустриализации был «каучук» которые добывали из сока некоторых деревьев, произрастающих в Амазоне. Без каучука и его производного резины не было бы шин для велосипедов и автомобилей, без резиновых трубок и пробок была бы невозможна современная медицина. Без резиновой изоляции для проводов у нас бы не было электричества. Но каучук оставался нишевым продуктом до 1876 года, когда британский исследователь Генри Уикхем взломал бразильскую монополию контрабандой, раздобыв 70 тысяч семян каучукового дерева, которые были использованы для разведения плантаций в Азии. Мир в целом, безусловно, получил от этого пользу, но воровство семян для производства потребительских товаров выглядит менее этичным, чем воровство семян для производства лекарств. Следующий пример контрабанды выглядит еще более безнравственным, Речь идет о шотландском ботанике, который в 1840-е годы приехал в Китай, вырядился в местное деяние, выбрил переднюю часть головы, остальные волосы завязал в хвост, проник на государственную плантацию и выкрал 20 тысяч наилучших чайных кустов для транспортировки в Индию. Трудно убедить себя в гуманитарной миссии «Чая Эрл Грей». Биопиратство продолжается и в наши дни. Миллиардеры в Китае выкладывают огромные суммы браконьерам за рог носорога и другие якобы приопические снадобья. Фармацевтические компании создают невероятно разрекламированные лекарства изменинного яда и барвинка из многих тропических растений. И очень редко деньги хотя бы частично возвращаются местным жителям, которые порой являются первооткрывателями их лекарственных свойств. И занимаются этим отнюдь не только сверхбогачи. Обычные люди по всему миру поддерживают обширный черный рынок экзотических цветов и животных, даже при том, что нарушители больше не гоняются за дублонами и реалами, пиратский дух эпохи дампера жив до сих пор. В 1703 году Уильям Дампер смог сделать небольшую паузу. Началась очередная война между Францией и Испанией, и англичане решили прибегнуть к помощи приватиров, чтобы враги не чувствовали себя вольготно. Королева Анна знала, что Дамперу запрещено командовать кораблями флота Ее Величества, однако пригласила 51-летнего пирата на аудиенцию. Дампер, как последний подхалим, Листил королевской особи, как только мог, и вскоре получил назначение на корабль Сент-Джордж в качестве капитана. У выплавания на Сент-Джордж обернулось очередными неприятностями. Члены экипажа обвинили дампера в том, что он берет взятки, например, столовым серебром, у капитанов иностранных судов, которые он останавливал. За взятку дампер проводил лишь поверхностный осмотр трюмов и отпускал их в освояси, не трогая сокровища. Пошли также слухи, что Дампер стал много пить, хотя это трудно поставить ему в вину. Он сутками мотался по морю, высматривая корабли на горизонте. Это было невероятно скучно, но в отличие от своей прежней буканьерской практики, он не мог просто плюнуть и уйти в какой-нибудь отдаленный порт. На нем лежала ответственность, а невозможность удовлетворять свое научное любопытство наводила глубокую тоску. Современные исследования показывают, что IQ напрямую связан с употреблением алкоголя. Это отчасти объясняет тот факт, что люди начинают пить больше, когда чувствуют невозможность интеллектуальной самореализации. В 1707 году, когда плавание завершилось, репутация дампера как капитана лежала в руинах, и ему больше никогда не довелось командовать кораблем. Однако, каким бы неудачным капитаном ни не проявил себя дампер, Его блестящие способности навигатора остались при нем, и через несколько лет он в составе экипажа очередного приватира отправился в новое плавание, которое вписало яркую страницу в историю литературы. Путешествие по Тихому океану, экипаж стал испытывать нехватку воды и страдал от цинги. Дампер указал путь к ближайшей земле архипелагу Хуан Фернандес, принадлежащему Чили. Подходя к одному из островов, они с изумлением увидели на берегу волосатое двуногое существо, размахивающее руками. Это был высадившийся на необитаемый остров моряк по имени Александр Селькерк. Он был одет в козьи шкуры и выглядел, как, вспоминал один из очевидцев, более диким, чем их первоначальные владельцы. «Селькерк просуществовал на острове. Четыре года, четыре месяца и четыре дня добывал коз, собирал дикую капусту». Делал рыболовные крючки и ножи из обломков бочек, которые выбрасывала на берег. Ступни ног стали кожистыми, как шкура игуаны, а после четырех лет в одиночестве голос стал таким хриплым, что он едва мог говорить. Экипаж забрал его на борт и с триумфом вернул в Англию. История моряка вскоре вдохновила Даниэля Дефо написать роман «Робинзон Крузо». Дефо оказался не единственным, кто обращался к жизни дампера за творческим вдохновением. Джонатан Свифт воспользовался его историями для «Путешествий Гулливера», а Сэмюэл Тейлор Коллеридж для создания поэмы о старом моряке. Самый влиятельный, возможно, поклонник дампера Чарльз Дарвин даже взял с собой его книги на борт Бигля в знаменательное плавание 1830-х годов. Дарвин посмеивался над рискованными подвигами своего предшественника-пирата и называл его в своих записках Стариной дампером, но важнее то, что Дарвин изучал описание видов и подвидов, сделанные дампером, и размышлял над его характеристиками таких мест, как Галапагосские острова, практически используя его книги как путеводитель. Возможно, без старого пирата Дарвин никогда бы не стал Дарвином. Но если авторы приключенческих романов и ученые всегда были готовы прощать Дампера, современные Джорджи Фишеры его терпеть не могут. В начале 1900-х годов в родном городе Дампера обсуждался вопрос о размещении памятной таблички в его честь. Один благочестивый гражданин заявил, что «Этого пирата и негодяя давно надо было повесить». Критики нашего времени идут еще дальше. Они заявляют, что научные достижения Дампера, сколь бы ни были значительными, просто прокладывали дорогу колониализму и, следовательно, являются преступлением перед человечеством. Надо признать, и то, и другое имеет смысл. Дампер был подонком и выдающейся личностью, мерзавцем и образцом для подражания. Его работы внесли вклад в развитие многих областей науки, существовавших в то время, в навигацию, метеорологию, зоологию, ботанику, и одновременно он совершал недостойные поступки. Как заметил один биограф, «Дефо, Свифт и все прочие обязаны дамперу не только как ролевой модели. Не погрешив против истины, можно сказать, что они обязаны этому человеку всем духом нового времени». «Увы». Новое время принесло с собой новые злодеяния, в частности, рабство. На первый взгляд, между наукой и рабством мало общего, но они оказались важнейшими силами при формировании современного мира. Историки начинают признавать их взаимовлияние, а с этим неприятным фактом нам приходится жить.